Рабочий и колхозница. Где установлен? Город Москва, проспект Мира, у ВДНХ. Когда установлен? 1937 год. Размеры: высота скульптуры 24,4 метра, высота павильона-постамента 34,5 метров. Создатели памятника: скульптор Мухина, архитектор Иофан. Рабочий и колхозница одна из самых узнаваемых скульптурных композиций СССР. Это не только памятник искусства, но и важный культурный символ, запечатленный на марках, монетах и даже в логотипе киностудии «Мосфильм». Монумент «Рабочая колхозница» — это настоящий символ советской эпохи, признанный эталон социалистического реализма. Скульптура предназначалась для павильона СССР на международной выставке в Париже 1937 года. Памятник был спроектирован и собран в Москве. Затем разделен на 65 частей и перевезен во Францию. После выставки его разобрали и вернули в Москву. В Париже скульптура венчала 34-метровый павильон Советского Союза, а вот в Москве похожего сооружения не нашлось, и было просто непонятно, куда можно ее установить. Сама Вера Мухина считала идеальным местом установки Ленинские горы, но повлиять на выбор места не могла. Поначалу памятник планировали установить на шлюзе строящейся Рыбинской ГЭС, затем на Манежной площади в Москве, потом остановились на варианте с ВДНХ. Однако памятник водрузили на низкий десятиметровый постамент, который полностью искажал динамику скульптуры. К счастью, в 2009 году у ВДНХ был построен павильон, повторявший проекты Афана, созданный для выставки в Париже и отреставрированную скульптуру переместили на его крышу, как и должно было быть по изначальному плану. Идея и композиция скульптурной группы принадлежала архитектору Борису Иофану, по задумке которого она должна была завершать собой павильон. Проект Теофана победил в конкурсе на создание павильона для Всемирной выставки, и после этого был объявлен дополнительный конкурс на создание скульптурной композиции. В нем как раз и победила работа Веры Мухиной, которая идеально отображала победу Союза рабочих и крестьян и стала воплощением динамики эпохи, олицетворением свободной мысли и свободного труда. После открытия выставки в Париже скульптура получила множество восторженных отзывов и стала настоящим символом триумфа советского искусства. Когда выставка закончилась, советское правительство получило предложение продать скульптуру Франции. Был открыт даже сбор средств на ее покупку. Однако было решено вернуть рабочую колхозницу в СССР.